Глава 16. Исполнение желаний. Вернувшись с мероприятия по очистке мозгов, Лера принялась с нетерпением ждать, когда же начнется процесс исполнения желаний, и все будет складываться само собой и непременно к лучшему, как обещала писательница. Однако время шло, а ничего не происходило. Работа не находилась, граф не объявлялся, Остатки денег от продажи валюты растаяли, как их и не было. Пришлось даже съездить в тот самый заветный обменник и повторить операцию. Мальвина вернулась со съемок, чрезвычайно довольная собой, и тут же получила в театре новую роль. Писательница погрузилась в новый роман и взахлеб рассказывала о коллизиях, подстерегающих ее новых героев, буквально на каждом шагу. «Галина Ивановна!» Завела телеграм-канал о вкусном и здоровом питании, где публиковала свои изысканные рецепты. Канал стремительно набирал подписчиков, то есть у всех посетительниц СПА-процедур мозги явно прочистились и положительные изменения в жизни не заставили себя долго ждать. У всех, кроме Леры. Писательница предположила, что Лерина желание требует, видимо, большего времени для исполнения. Там, наверху, где сидят исполнители желаний, должны все как следует увязать, чтобы и граф и подходящая работа нашлась. Это ж вам не новый роман, не новые рецепты, не новая роль, когда рука на этих романах, ролях и рецептах, можно сказать, уже набита. И требуется только послать человеку немного вдохновения. Наверху, возможно, решили пошутить. И вместо любви, денег и работы – отправили к Лере маму. Она позвонила и сообщила, что через недельку-другую посетит северную, как бы столицу, для того, чтобы обновить свое прекрасное лицо. По ее словам, обновление лица в свободных странах стоило совершенно немыслимых денег, да и косметологи там почему-то все время норовились делать что-то не так, а замечательный местный питерский косметолог – который осуществлял все необходимые процедуры типа уколов вечной молодости и введения нитей для закрепления овала лица, оказался заперт в границах РФ и не смог более обслуживать своих зарубежных клиентов у них на дому путем ежегодного вояжа. Зарубежные клиенты заволновались, ведь сначала границу для косметолога перекрыл ковид, а потом случилось это вот все, что нельзя называть. Соответственно, их лица потекли, несмотря на прекрасную зарубежную косметику для ухода за увядающей красотой. И согласитесь, ради вечной молодости можно рискнуть, посетив ненадолго опасную местность, тем более что северная как бы столица находится все же слегка на отшибе от эпицентра событий. Нельзя сказать, что Лера никогда не скучала по маме, но ее приезд она все же посчитала очередной неурядицей. Вот только мамы ей сейчас не хватает. Лера и сама догадывается, что виновата во всем. Однако несомненной удачей оказался тот факт, что срок депозитного вклада с остатками денег от продажи автомобиля очень вовремя подошел к концу, и к приезду матери она все-таки выполнит ее ценные указания, а именно все снимет со счетов и оставит с носом жадных банкиров, столь любящих чужие деньги». Обидно, конечно, если на этом полоса удачи закончится, не успев толком начаться. Лера позвонила в банк и заказала всю сумму со своего депозита в кассу, а потом с воплем «К нам едет ревизор», понеслась к соседям и попросила Галину Ивановну съездить вместе с ней в банк, чтобы забрать оттуда деньги. Мальвина сразу обиделась, что позвали не ее, даже нижнюю губу оттопырила. Но Лера пояснила, что в деле перетаскивания денег нужна внимательность и сосредоточенность, а не праздник-праздник, который всегда сопровождает появление Мальвины в любом общественном месте. С Мальвиной и вовсе можно забыть, куда и зачем они приперлись. Галина Ивановна с этим согласилась, так же, как и согласилась сопровождать Леру, однако засомневалась, что выглядит как заправский охранник, чтобы своим видом отгонять возможных злоумышленников. А куда перетаскивать будем? В ячейку? Спросила она. Я недавно читала, что из ячеек деньги тырят за милую душу, сообщила все еще обиженная Мальвина. Положил человек деньги, приходит, а там половина или вовсе четверть. Бегай, доказывай, что у тебя там больше было. Домой повезем, а потом подумаем. Выдала Лера свое решение. Она-то, конечно, рассчитывала на ячейку, но после слов Мальвины о ячейке не могло быть и речи. Лера уже привыкла, что Мальвина зря не скажет. Опять же, обслуживание ячейки стоит денег, а это практически все нажитые за месяц депозитные проценты вынь да положь. «Жаль, огорода нет, а то бы закопали», — сказала Галина Ивановна. Тут один министр сказал, что у народа в огородах миллиарды долларов прикопаны. А адрес того огорода не сказал? Мальвина хмыкнула. Тут главное не забыть самой, куда спрятала. Помню, еще на старой квартире было. Мы как-то уехали с Мишенькой надолго. Ну, я и распихала запасы по сусекам. Вернулись, а я убей не помню, что и где закопала. Мишенька ругался тогда сильно. Зато как приятно было потом, когда полезешь куда-нибудь. Глядь, а там пакетик. Ты эту квартиру, небось, продала? — спросила Галина Ивановна. — Продала. — То-то новым хозяевам радость. Полезут куда-нибудь, а там пакетик. У меня вот тоже приятель был он валюту, еще при советах под паркетом прятал. — У тебя где-нибудь есть такой паркет, чтоб под него прятать? — поинтересовалась она у Леры. — Нет. — Выходит, ты не готова к хранению ценностей. — Я в кастрюлю положу. «Хорошее дело, но лучше в морозилку», — посоветовала Мальвина. «У меня в морозилке валюты немножко припрятана, доложила Лера. «Молодец, а я в кино недавно видела, один чувак за посудомойку прятал». «Это как? Она же встроенная». «В этом вся фишка. Она выдвигается, а за ней что хочешь спрятать можно». «Класс! Ты мне покажешь, как?» «Говно вопрос». Мальвина кинулась к кухонной стенке и попыталась вытащить посудомойку. Посудомойка не поддалась. «А, тут надо пару винтов сначала отвернуть. Смотри, вот и вот!» Она открыла дверцу посудомойки и ткнула пальчиком в винты. Лера посмотрела на винты, прикинула вес посудомойки и резонно заметила. «Но не будешь же каждый раз посудомойку откручивать, когда деньги вдруг срочно понадобятся?» Зато никакой Варюга тоже этим заниматься не будет, ему и в голову не придет. Хотя, раз в кино показали, может, он и догадается. Но это только если у него времени будет вагон». «Повезло мне», — сказала Галина Ивановна, внимательно наблюдавшая за суетой Леры и Мальвины у посудомойки. «У меня никаких таких особых денег нет, чтобы кастрюлями их складировать и тем более за посудомойкой прятать». «Согласитесь, в этом есть некоторые преимущества». «Нету», — хором сказали Мальвина и Лера. «Сама знаю», — Галина Ивановна тяжело вздохнула. «В банке Лере деньги выдали без особых проволочек. Никто не стал плакать и убиваться, уговаривать, оставить на новый срок, соблазнять, предлагать новые более выгодные условия и причитать, на кого же вы нас покинули». «Видимо, когда злые и жадные банкиры убегут на свои яхты, как говорила мама, то там как-то обойдутся без Лериного мощного вклада». Лера даже засомневалась, не погорячилась ли она, и часть заранее зарезервированной суммы на всякий случай оставила на счете: ведь надо же, как-то будет платить за коммуналку, и мало ли что еще. «Ну, сами все знаете про яйца в одной корзине». До дома инкассаторы доехали без сюрпризов. Деньги Лера сложила в кастрюлю, а кастрюлю засунула в печку СВЧ. Подумала немного и отложила часть в морозилку за пакеты с пельменями. Проделав эту сложную операцию, она осталась очень довольна собой. Можно смело ожидать приезда ревизора. Осталось только в квартире убраться. На этот раз придется самой. Платить Галине Ивановне за генералочку нечем. Правда, деньги из кастрюли, казалось, просто кричали. «Потрать нас скорее!» Лера подумала, что у нее в запасе еще есть неделька, чтобы решить вопрос с уборкой. Уж если мыть шею, то непременно перед самым приездом проверяющей инспекции. Эта инспекция терпеть не может, если все в доме не сверкает чистотой. Именно в этот момент Лере позвонила начальница отдела маркетинга, та самая, которая отказалась подводить Леру под увольнение с треском. «Ты на работу уже устроилась?» — спросила она, не здороваясь. «Нет», — призналась Лера. «А что?» «Я ушла от Эгошина в новую компанию директором по маркетингу. Мне нужна хорошая помощница, считай, правая рука. Я прикинула, кто бы это мог быть...» И хочу предложить тебе, но при одном условии. Каком? Лера затаила дыхание, боясь спугнуть нежданно привалившую удачу. Вернее, удачу не нежданную, а давно ожидаемую, но в ожиданиях и мечтах никак не предполагалось, что эта удача привалит с такой неожиданной стороны. Никаких декретов! Я готова! От радости Лера подпрыгнула на месте. «Когда приступать?» «Завтра». «Я сейчас пришлю тебе адрес компании и офер от отдела кадров». Лера запрыгала по квартире в танце, отдаленно напоминающем лезгинку. Вскоре телефон блямкнул оффером, в котором Лера именовалась менеджером по маркетингу с окладом, от которого у нее закружилась голова. Со следующего дня жизнь Леры вошла в уже подзабытую колею, она опять ездила на работу не в общественном транспорте, а на такси. Если чего-то не успевала, к большой радости начальство задерживалась по вечерам на рабочем месте и чрезвычайно гордилась собой, когда ее хвалили, а хвалили её часто. Правда, каждый день, отправляясь на работу, она оставляла в двери квартиры маленькую записочку со своим телефоном. А вдруг... «Уж если удача все таки привалила, то почему бы не во всех вопросах?» К приезду матери она уже полностью освоилась на новом рабочем месте и могла себе позволить выполнять не все поручения начальницы одновременно, а как-то их ранжировать и определять приоритеты. То есть уже не бегала в мыле по офису, не успевая пообедать, и не сидела на работе допоздна, Ей удалось даже посетить салон красоты и потратиться там в соответствии с новым окладом. Опять же, на всякий случай. Разумеется, и на генералочку в исполнении Галины ванны деньги у нее сразу же нашлись. Так что строгий ревизор приехал в сверкающую чистотой квартиру, пока Лера еще была на работе. Когда она вернулась домой, в квартире пахло вкусным. «Это что?» Спросила мама, выходя в прихожую с кастрюлей, в которую Лера спрятала деньги. Ни тебе здрасте, ни тебе обнимашечки и поцелушечки. Это моя машина, испуганно призналась Лера, однако успела отметить, что мама выглядит даже моложе, чем на фото. Чего она там собралась обновлять? Еще в морозилке немного. Действительно, немного. А почему в рублях? «Надо это все срочно перевернуть в валюту». «Я знаю один обменник», — радостно начала Лера, спеша доказать, что она не совсем лохушка, чтобы покупать валюту в банке. «А я знаю нужный обменник», — перебила ее мама, делая ударение на слове «нужный». Она попыталась нахмурить брови на фарфоровом лице, но ничего не получилось. «Переодевайся, мой руки и садись к столу, пока не остыла». «И глянь, я там подарки тебе в спальне положила». Лера послушно поплелась в свою спальню и ахнула, увидев подарки. Это был тот самый Шанель, о котором так тосковала какая-то знакомая писательница, причем Шанель в ассортименте, и сумка, и туфли, и платье, и жакет. Все это хотелось немедленно на себя нацепить и не снимать никогда. Однако Лера знала, что мама терпеть не может опоздания к столу, поэтому быстро переоделась в домашний как бы спортивный костюм, помыла руки и понеслась на кухню с благодарностями и поцелушками. Мама стойко выдержала ее обнимашки и велела садиться за стол. Стол был накрыт как положено, со всеми приборами и салфетками. Сама мама тоже красовалась в как бы спортивном, весьма эффектном и облегающем. Она и дома всегда выглядела, как героиня мыльных опер. Как это ей удавалось при вечном цейтноте, уму непостижимо. «На вот!» — приготовила индейку по особому рецепту. Мама поставила перед Лерой тарелку. «Пришлось сходить в магазин, а то у тебя в морозилке одни пельмени и деньги. Как ты еще на пельменях не растолстела, как слон». Мама всегда готовила вкусно пожалуй, даже не хуже Галины Ванны, но делала она это чрезвычайно редко, у нее обычно не хватало времени. У нее и на еду-то тоже не хватало времени, поэтому ела она очень быстро и питалась в основном где-нибудь в общепите, но в общепите не абы каком, а непременно в самом лучшем. Она уселась напротив и смотрела, как Лера уплетает приготовленное. Лера, как и мама, тоже ела быстро. Если бы мама не сказала, что это индейка, она бы ни за что не догадалась, уж очень вкусно. Сама она, сколько ни пыталась приготовить что-нибудь удобоваримое, никак не могла. Ну, разумеется, кроме пельменей. Хотя и их она ухитрялась в большинстве случаев пересолить. «Рассказывай, как у тебя складывается самостоятельная жизнь?» — спросила мама, подперев было щеку рукой, Правда, тут же спохватилась и осторожно оперлась подбородком о кулачок. Видимо, чтобы не растягивать кожу на щеках. «Неплохо складывается. Правда, работаю уже на новом месте, но также в маркетинге. Зарплата больше, чем раньше». Лера пожала плечами и небрежно добавила. «Меня пригласили. Ценят». «Это хорошо, что ценит. А машину почему продала?» «Да неудобно сейчас как-то с машиной». Лера напряглась, и все аргументы про парковку, бензин и страховку моментально вылетели у нее из головы. «Почему со мной не посоветовалась?» «Боялась ты будешь ругаться», — призналась Лера. «Правильно боялась. Машина — это элемент свободы и независимости. Тут у вас и так-то со свободой не очень, так ты еще и сама себе свободу ограничиваешь». Я не сама, это они. Кто? Цены, акцизы, налоги. Лера собралась с мыслями, чтобы аргументированно доложить причины своего поступка. Я все просчитала, на такси гораздо выгодней, а свободы больше. Можно остановиться там, где хочешь, и не бояться, что машину на эвакуаторе отволокут. Просчитала, говоришь? Кто сейчас такси работает, видела? Я от автовокзала, пока на такси доехала, три раза отчинаш прочла. А если, по милости неопытного таксиста, ты останешься без головы, это ты учла? Ой, но это же не обязательно. Не обязательно, но возможно. А чтобы акцизы тебя не беспокоили, надо больше зарабатывать. Надо, согласилась Лера, с этим ведь не поспоришь. Но как? Тебя же ценит, сама сказала. Стараться надо, чтобы ценили еще больше, изыскивать дополнительные возможности. Легко сказать, — подумала Лера, но говорить ничего не стала. Она не сомневалась, что ее мать эти возможности непременно изыскала бы. Наверняка и сейчас как-то подрабатывает. Правда, не здесь, а уже там. Но там-то сложнее, чем здесь. Или наоборот? — Ты надолго? — спросила она. «А что, я тебя стесняю? У тебя какие-то планы?» «Нет, я просто спросила на всякий случай». Конечно, спрашивая, Лера представляла себе такие вот замечательные вечера, когда не знаешь, что говорить и боишься чего-нибудь ляпнуть. Ведь нельзя же сказать, мол, вы тут как хотите, дорогая мама, а я к Мальвине пойду. Опять же вдруг граф заявится. Завод у него догорит, наконец. Ну, или не этот граф, а другой какой-нибудь. Еще немного, и Лера устанет уже этого гадского графа дожидаться. Галина Ивановна со своим графом все же кусок жизни прожила, чтобы так о нем потасковать. То есть он успел уже понаделать ей хорошо, не то что этот. Конечно, с ним хорошо было, это факт. Спокойно как-то и надежно, но уж больно коротко. «Думаю, на месяц как минимум», — сообщила мама, и Лера внутри себя ойкнула. «Ботокс проколю, нити вставлю, коктейли поколем. Вечная молодость — это тоже серьезная работа. К зубному заглянул плюс обследоваться бы не помешало, чтобы канализация соответствовала». «А ты денег с собой много взяла? Странно, что ты думаешь, что у нас это дешевле, чем у вас». «Дешевле», — я узнавала. Здесь сама услуга гораздо дешевле препаратов. Я же на контакте со специалистом. Денег должно хватить. У меня карточки с собой. Нормальные, а не ваши местные. Боюсь, у нас твои нормальные карточки как раз и не примут. Ну, в банкомате сниму. Это точно не в каждом. Надо узнать. Там еще и комиссии сумасшедшие может оказаться. Говоря это, Лера смотрела на растерянное прекрасное лицо матери и мысленно торжествовала. «Ага, выходит, не все то ты предусмотрела, дорогая мамочка. Отстала слегка от здешней жизни». «Да, налички у меня может и не хватить, но я что-нибудь придумаю». «Не надо ничего придумывать. Вон денег целые кастрюли. Они же твои», — милостиво сообщила Лера и сама возгорделась столь широким жестом. «Действительно хорошая идея. Вот видишь, без выходных ситуаций не бывает. Но я бы все таки настаивала, чтобы ты купила машину. Правда, этих денег теперь уже на приличную машину не хватит». «Это точно», — согласилась Лера. «Тут я сглупила. Надо было подождать немного и сейчас продавать. Наварилась бы, хотя если посчитать, сколько я потеряла бы денег на этих налогах и страховках, а еще и денег за аренду не получила бы». «Я свое машиноместо в аренду сдаю», — с гордостью сообщила Лера в ожидании похвалы. Однако похвалы не последовало. Наоборот, мама смотрела на нее, как на умалишённую. «Даже не хочу слушать. Это психология бедности. Ты еще гостевую комнату сдай кому-нибудь в аренду». Тут Лера задумалась, почему такая хорошая мысль до сих пор не пришла ей в голову. Почему мысль о разведении кур в гостевой пришла а мысли о сдаче в аренду нет. Видимо, Лера еще не окончательно погрузилась в бедняцкую жизнь. «А что ты вечерами делаешь?» — поинтересовалась мама после продолжительной паузы. Эти паузы обычно сопровождали их разговоры при редких встречах. Можно сказать, разговоры в основном состояли из пауз. «Вечерами я или на работе, или у Мальвины?» «Мальвина — это кто?» «Соседка моя, пойдем, я тебя познакомлю». Лера радостно вскочила, чтобы следовать к Мальвине. «Уж у Мальвины точно никаких пауз не будет». «Разве можно к людям заваливаться без приглашения?» Мамина левая бровь традиционно поползла вверх, выражая высшую степень неодобрения. «Интересно, как она это делает? У Леры никогда не получалось так вот двигать бровями, А кроме того, такой вот гладкий лоб у нее, наверное, был только в глубоком детстве. К не можно, у нее все без приглашения, пояснила Лера, убирая со стола. Это была ее традиционная обязанность в те времена, когда они еще жили все вместе с бабушкой. Нет, это неприлично. Прилично, поверь мне. Я сказала нет. Потом, как-нибудь, когда заранее договоримся о визите. И вообще мы с тобой не виделись долгое время, а ты хочешь идти к посторонним людям вместо того, чтобы пообщаться с матерью». «Хорошо», — не пытаясь скрыть разочарование, Лера плюхнулась обратно на свое место. «Давай общаться. Как там у вас погода?» Последовала пауза. «Но нельзя же идти к людям с пустыми руками», — не выдержала мама. «Это точно. У меня тут кое-что...» Завалялась. Надеюсь, не отравленная. Лера взгромоздилась на стул и достала из верхнего шкафчика кухонной стенки бутылку виски, оставшуюся еще от Игошина. Ему подарили, а он по дороге домой как-то оставил ее у Леры. Лера бутылку убрала и тут же благополучно о ней забыла. Вспомнила, когда лазила по шкафам в поисках подходящего тайника для денег. Лера передала бутылку матери, Та повертела ее и резюмировала. «Вполне достойно. Я надеюсь, ты такое не пьешь регулярно?» Смотрела мама с подозрением, и во взгляде ее Лера увидела картины беспробудного пьянства единственной дочери с неизвестной беспутной соседкой со странным именем Мальвина. «Ну что ж, самое время их познакомить. Не сидеть же и дальше в молчании. Впереди еще целый месяц». «Регулярно нет, но бывает», — ляпнула Лера, вспомнив свое грехопадение с последующим похмельем и прочими вытекающими. «Редко», — поспешила исправиться она, забирая у матери бутылку. «Бутылку надо в пакет положить, приличные девушки даже в соседнюю квартиру с бутылками наперевес не ходят», — скомандовала мама. Лера вздохнула, но подчинилась. У Мальвины в тот день оказалось многолюдно, даже Анатолий и муж писательницы Лютик присутствовали. Ко мне мама из Болгарии приехала, сообщила Лера всем собравшимся в гостиной. Вот, знакомьтесь. Мама? Лерочка, вы что-то путаете? Разве у вас может быть такая молодая мама? Галантный Анатолий встал и приложился к маминой ручке. Не бойтесь его, пояснила маме Галины Ивановна споёт вам пару серенад и отвяжется». «Это событие надо непременно обмыть», сказал свирепый писательский лютик и потер ладони. Тут он улыбнулся, и Лере сразу захотелось его расцеловать. Такое милое лицо у него вдруг оказалось. Но он опять сдвинул брови к переносице и посмотрел на Леру с подозрением. «Вот это подойдет для обмытия?» Лера раскрыла пакет и протянула ему бутылку Игошина. Присутствующие встретили бутылку аплодисментами. «Голубой Джонни, озорной гуляка, проходимец, как говорится, блю лабель». «Это ж по теперешним временам очень дорого. Лера, ты с ума сошла?» Мальвина сделала круглые глаза. «Где взяла?» — спросила практичная Галина Ивановна. «От бывшего», — пояснила Лера. «Забыл как-то». «Лерочка, я что-то запуталась уже. Кто есть ху? Который из них граф?» — поинтересовалась писательница. «Граф — это у нее будущий, а бывший тот, ты его видела, мстительный самец, женатый, который ее с работы уволил», — уточнила Мальвина, но после того, как она ногу сломала и с графом спуталась. «Как много интересного я пропустила», — произнесла мама с каменным лицом. Она явно не одобряла поведение Леры, Мальвину и ее легкомысленную компанию. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — подтвердила свою практичность Галина Ивановна. Пузырёк попал по адресу в надежные руки ценителей, — сказал Мишенька, взял бутылку в руки и нежно погладил ее. «Галина Ивановна, чего там у нас есть на закусь? Мечите на стол, пожалуйста».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 А галина ивановна встрепенулась и дернулась к холодильнику она молниеносно заставила стол тарелками рюмками приборами и разной снедью на любой вкус включая маринованные грибы и шоколадные конфеты видимо чтобы уже потом самой не отвлекаться от веселья девочки а вы точно хотите виски поинтересовался анатолий когда песню допели до конца я же вам шампанского принес вроде неплохое брют да — согласился с ним Мишенька. — Может, по шампусику? У нас там и вино сухое есть итальянское, целая коробка. Зачем вам виски? — Да пейте на здоровье, нам не жалко, — сказала Мальвина. — Только чур потом нашим вином не догоняться. Мама смотрела на все это с нескрываемым удивлением. Разлили спиртное. — Пьем за всех мам и за одну конкретную провозгласил Лютик, поднимая рюмку и ослепительно улыбаясь. «Выпили за мам, за здоровье, за мир во всем мире, за любовь и за успехи в творчестве». «Как вам там живется в эмиграции?» — поинтересовался Анатолий. «Скучно», — сказала мама с тяжелым вздохом. Она уже слегка расслабилась, казалось, будто расстегнула верхнюю пуговицу мундира, Ну, или как улитка выглянула из раковины. Все так говорят. Писательница тоже тяжело вздохнула. А потом глядь, а у них там творческие встречи, концерты, жизнь кипит. А мы тут прозябаем и загниваем помаленьку. Скоро запоем правильные песни. «Партия, наша надежда и слава» «Партия наш рулевой!» — с чувством пропел Анатолий, но, в отличие от предыдущей, эту песню никто не подхватил. «Тьфу, прости, Господи!» — Галина Ивановна перекрестилась. «Дело не в культурной жизни. Поговорить не с кем», — уточнила мама. «Позвольте, а как же ваши релаканты?» «Но это еще большой вопрос» кто в массовом порядке покинул страну, пока такое еще было возможно. Отъявленные патриоты и поборники режима почему-то предпочитают поддерживать линию партии из безопасного далека. Странным образом, они не меньше всех остальных любят комфорт и цивилизацию. Правда, у большинства этих господ причинно-следственные связи в мозгу, как водится, никак не выстраиваются. Но так российские каналы вещают круглосуточно? А некоторые дамы и вовсе как бабочки-капустницы, им без разницы, что происходит. И о чем мне с ними разговаривать? Так что хорошо там, где нас нет». «Неужели вы хотите вернуться?» «Боже упаси! Мне очень нравится там, где моя собственность гарантирована законом, и я не люблю, когда мне указывают, что мне делать, что смотреть, что читать, на чем ездить и с кем спать». Я в свое время очень постаралась, чтобы позволить себе жить на свободе, чего и всем желаю. Аминь. Засказанное. Выпили, закусили, опять выпили. Анатолий пел романсы, писательница философствовала. Лютик улыбался, Мальвина била чечётку. Разошлись далеко за полночь, благо на завтра следовала суббота, в которую удивительным образом у Мальвины не случилось никакого спектакля. Лера пришла к выводу, что с мамой лучше всего общаться в такой вот компании. И паузы заполнены, и информация, какая нужна, донесена. Больше скрывать нечего, даже про перелом все доложили. Она вспомнила свои слезы под холодным, безразличным небом улицы Рубинштейна. Ведь и полгода не прошло, но сколько всего случилось, и как же изменилась ее жизнь с того момента. Наутро встали поздно. Позавтракали, и Лера приступила к примерке. Она нацепила на себя весь привезенный мамой Шанель и переложила все из старой сумки в новую. Она прохаживалась во всем великолепии по квартире, вертелась перед зеркалом и рассказывала матери упущенные вчера подробности про Егошина, графа, сглаз, яйцо в мешочек и черный туман. Чего теперь боятся и стесняться, когда маме уже в двух словах обрисовали Лерину бурную жизнь? На самом интересном месте раздался звонок в дверь. Лера, не переставая говорить, открыла и замерла на полуслове с открытым ртом. На пороге стоял нарядный граф с букетом белых тюльпанов. «Женщина! Ох и нифига ж ты, какая красивая!» «Кто там опять у тебя?» Он кивнул головой в сторону кухни. «Не на минуту одну оставить нельзя». Лере, разумеется, уже давно хотелось его убить, но она настолько обрадовалась его появлению, что если бы не наличие мамы в квартире, тут же повисло бы у него на шее. «Лер, кто пришел?» спросила мама, выглядывая в прихожую. «Здрасте». Граф на секунду замялся, а потом сморозил в свойственной ему манере. «Я вот к женщине. На». Он протянул Лере тюльпаны. Хорошо не сказал, что он курьер службы доставки цветов населению. «К женщине?» Мамина бровь полезла вверх. «Ко мне мама приехала из Болгарии», — пояснила ему Лера. «На месяц», — добавила она на всякий случай. «Мама?» Тут бровь графа тоже поползла вверх. Что-то на мамашу совсем не похоже. Комплимент ему не очень удался. Зато Лера с удовольствием наблюдала, как они с мамой двигают бровями. Разумеется. Мама смотрела снисходительно, мол, уж вам-то, товарищ, такие мамаши и во сне не снились. Проходите, молодой человек, раз пришли. Ага, пройду. Он скинул ботинки и последовал за мамой на кухню. «Вот еще». Он поставил на стол корзинку с клубникой и бутылку шампанского. «К завтраку». «Какая прелесть! Ты на завтрак теперь употребляешь шампанское?» Поинтересовалась мама у Леры. «Пока нет, но буду». Мамина бровь опять поползла кверху. «По выходным», — исправилась Лера. «Ну, рассказывайте, молодой человек, зачем к женщине пришли?» Мама смотрела строго, но получалось у нее не очень, так как вечная молодость все же мешала как следует нахмуриться. «Скучал я», — сознался граф с печальным вздохом и потупился. «Долго же вы скучали, как я поняла?» «Так получилось». «А зовут-то вас как?» «Мне вот почему-то кажется, дочь моя о вашем имени-отчестве никакого представления не имеет. Все граф да граф». «Граф?» Граф удивленно посмотрел на Леру. «Для удобства. Это длинная история, потом расскажу», — пояснила Лера. «Надо же вас как-то называть». «Действительно. Уж представьтесь, пожалуйста, или вы предпочитаете оставаться инкогнито?» Мама смотрела на него уже с нескрываемой насмешкой. Вообще Лера чувствовала, что она злится. Интересно, с чего бы? Неужели он ей не понравился? Хотя если вспомнить первое впечатление, которое он произвел на саму Леру, то неудивительно. Но сейчас-то он трезвый, гладко выбрит и одет по последней моде не хуже, чем в театре. А в театре его даже придирчивая и мудрая Галина Ивановна одобрила. Наверное, мама все же беспокоится за Леру. Может, и правда любит, только никогда этого не показывает. Ну, почему же? Валерий я. Он опять замялся. Сергеич. Надо же! Полный теска. Я тоже некоторым образом Валерий Сергеевич, только женского пола, посчитала своим долгом уточнить Лера. Это знак. Сумным видом сказал граф. «Знак чего?» «Да кто его знает?» «Так обычно говорят, когда не знают, что и сказать». «Мам, боюсь спросить, а такого не может вдруг оказаться, что Валерий...» Тут уже замялась Лера. «Сергеевич, вдруг мой брат по отцу? Уж больно странное такое совпадение, вернее, знак». «Правильно боишься. Мне самой страшно, как в индийском кинофильме. Но вопрос важный. Вдруг между вами что-то произойдёт». произойдет? — ляпнул граф. «Тем более?» «Но твои страхи напрасны. Уверена, твой отец немногим старше Валерия Сергеевича. Кстати, сколько вам лет?» «Сорок», — сообщил граф. «Я так и подумала». «А вы не староваты?» «Для чего?» «Ну, мама!» «Кстати, я еще и казах». Граф, похоже, закусил у дела. Лера хорошо запомнила такое выражение его лица, когда она ему заявила, что он кто попала. «В каком смысле?» — удивилась мама. «Действительно, граф ни капельки не походил на казаха». «По паспорту». «А вот это по нынешним временам уже плюс». Хоть какой-то плюс у человека должен быть. «Пойду я, пожалуй». Граф тяжело вздохнул и направился к выходу. Лера поспешила за ним, зная эту вот его манеру уйти и не вернуться. «Ищи свищи его потом. Мало ли в Питере казахов по имени Валерий Сергеевич». «Я с вами», — сообщила она. Ну, пойдем, раз такое дело». «Правильно». Такого взрослого человека надо звать уважительно, на «вы», — съязвила мама, выходя в прихожую следом за ними. «Женщина, у тебя, конечно, мамаша очень молодая, но тебе же не семнадцать?» — поинтересовался граф. «Или семнадцать?» — он изобразил на лице испуг. «Мне двадцать восемь», — доложила Лера. «Только мне рожать пока нельзя». «Я на работу устроилась с условием, что никаких декретов. Но это пока временно. Вы не переживайте, я в случае чего и совмещать смогу». «О, Господи!» — простонала мама и взялась за голову. Разберемся. Сумку не забудь, тебе без нее никак. Я помню, ты ее с молоду бережёшь». «Бывайте, мамаша». Он взял Леру за руку крепко-крепко, и они пошли к лифту. В лифте Лера не удержалась и спросила. «Скажите, а почему вы все время убегаете?» Все время?» «Ну, кроме тех случаев, когда меня надо спасать и нести». «Потому что, когда тебе не надо заботиться спасать и нести, ты сама несешь, что попало». «Неправда. Сейчас я почти молчала». «Вот-вот, тут ключевое слово «почти». Яблоко от яблони сама знаешь, а яблони у тебя будь здоров. У меня кроме яблони еще есть неизвестный отец и бабушка была. А можно мне потрогать вашу честную прическу, пока вы в лифте и никуда не убежите? Я давно хотела. Валяй. Лера провела ладонью по его голове. Он зажмурился. Ему это явно понравилось. А... «А вас кто-нибудь заботится?» — спросила она. «Конечно. дом-работница. «Это не считается. Теперь я буду». «Хорошо. Попробуй». «А мы куда пойдем, такие нарядные?» — спросила Лера, когда они вышли на улицу. «Ну, на балет еще рановато, так что ко мне придется. Тут близко. Я Степановича отпустил, не знал, что у тебя...» Ябло не гостит. Ты на каблуках-то дошкандыбаешь? С вами хоть на край света. Не ври. Я никогда не вру. Почти. Эти туфли очень удобные. Шанель. Это хорошо. Это именно то, что нужно. В конце концов, донесу. Не впервой.